Глава тридцать четвертая. Чарли. Третий день после убийства. Мы с мамой идем в библиотеку. Она сжимает в руках коробку, ставит ее на журнальный столик, становится на колени и начинает копаться внутри. Она достает стопку фотографий и начинает раскладывать их на полированной деревянной столешнице. Эти фотографии мы использовали для выставки на вашей с Мэтью свадьбе. Множество ваших снимков, начиная с юных лет. Я подхожу и опускаюсь на колени с другой стороны столика. Да, я их помню. Было отлично. Я легко касаюсь матовой поверхности одного из снимков фотографии, на которой мне лет 14-15. И мы только что выиграли матч в регби. Мы с Арчи подняли сцепленные руки вверх. Я словно смотрю на другого человека, на другую жизнь. Ну я кое-что перебирала, нашла эту коробку и в итоге посмотрела их, продолжает мама. Когда я решила делать выставку, мне нужен был большой разброс по возрасту, и поскольку вы охватили эроплёнки и цифры, пришлось постараться, чтобы «Получить снимки из разных периодов вашей жизни». Я попросил у Эдит фотографии Мэтью и... Ну, ты знаешь, какая неорганизованная она была. Она просто вручила мне кучу старых фотоальбомов и карт памяти. Думаю, она не хотела просматривать все, поскольку там есть фотографии Коллетт. Она сказала, что не возражает против фотографий Коллетт и Мэтью на свадьбе. Ну, я понимаю, почему она не хотела просматривать их сама». Я смотрю, как мама продолжает раскладывать снимки. «И ты так и не отдала их обратно до смерти, Эдит?» — спрошу я. «О, я отдала. Все альбомы и карты памяти, но я распечатывала содержимое карт. Так что эти сохранились. Я сто лет потратила на просмотр гор фотографий из отпусков и семейных сборищ Джонсов, фотографий, которые снимала Коллит или другие до того, как она умерла, и... Она берёт фотографию. На ней компания молодёжи 19 и 20 лет. Они стоят на снегу в окружении сосен. Они на каникулах в каком-то холодном месте, говорит Кассандра. На одном из других фото есть вывеска гостиницы. И посмотри сюда. Вот сюда. Это Анна. Я рассматриваю людей, улыбающихся в камеру на фоне снега. Скольжу взглядом по лицам и смутно узнаю некоторые. Это друзья мои, эти в основном маристократы либеральных взглядов, которые сокрушаются о том, как ужасно живётся бедным и о вреде углеродных выбросов, при этом летают на реактивных самолётах, чтобы несколько недель покататься на склонах. Лицо в центре Сначала кажется странно знакомым. Потом до меня доходит. О, чёрт, это она. Говорю я, приземляясь задницей на ковёр. Это действительно она. Речу. Смотрит на меня с фотографии, которую сделали должно быть лет 10 назад. Несомненно, с мётю. думаю, они катались на лыжах. И теперь я понимаю, что это и где и как всё становится на места. Да, я вижу, вижу. Мама начинает собирать остальные фотографии, а я продолжаю смотреть на лицо Рейчел. Я как будто держу кусок истории мётью, время, которое только воображал себе почти как эксцентричный невероятный фильм. «Я не думаю, что это странно», — спрашивает мама, закрывая коробку крышкой и пристально глядя на меня. «Все это время Мэтью утверждал, что не знал ее. Вы оба вели себя так, будто не знали ее». Теперь в ее голосе слышится нотка подозрительности, как будто она подозревает, что Мэтью рассказал мне все перед смертью. «Дорогой, мы оба знаем, что Рэйчел не убивала Мэтью. Твой отец прав». Лучше расскажи нам, что произошло, чтобы мы могли это уладить, пока полиция не разобралась во всем. Я на секунду закрываю глаза, по лицу расползается слегка горячее, жгучее чувство усталости. Потом я слышу звук движения, а через несколько секунд на мое плечо ложится мамина рука. — Давай, скажи мне, — говорит она. Тять, в кресло и расскажи мне, как следует, кто такая Рэйчел? Несколько мгновений я молчу. Затем слышу другой голос, звучный, глубокий голос отца. Её настоящее имя Рэйчел Холден. Я открываю глаза, мы с мамой поворачиваемся к дверному проёму, в котором стоит отец. Она тётя Титуса.